порох. Изобретение пороха и распространение его в Европе имело огромные последствия для всей дальнейшей истории человечества. Хотя европейцы последними из цивилизованных народов научились делать эту взрывчатую смесь, именно они сумели извлечь из ее открытия наибольшую практическую пользу. Бурное развитие огнестрельного оружия и революции в военном деле – Были первыми следствиями распространения пороха. Это, в свою очередь, повлекло за собой глубочайшие социальные сдвиги. Закованные Влад и рыцари и их неприступные замки оказались бессильны перед огнем пушек и аркебуз. Феодальному обществу был нанесен такой удар, от которого оно уже не смогло оправиться. В короткое время многие европейские державы преодолели феодальную раздробленность и превратились в могущественные централизованные государства. В истории техники найдется мало изобретений, которые привели бы к таким грандиозным и далеко идущим изменениям. До того, как Порох стал известен на Западе, он уже имел многовековую историю на Востоке, а изобрели его китайцы. Важнейшей составной частью пороха является селитра. В некоторых областях Китая она встречалась в самородном виде и была похожа на хлопья снега, припорошившего землю. Позже открыли, что селитра образуется в местностях, богатых щелочами и гниющими, доставляющими азот веществами. Разжигая огонь, китайцы могли наблюдать вспышки, возникавшие при горении селитры, суплем. Впервые свойства селитры описал китайский медик Тао Хун Цзин, живший на рубеже пятого и шестого столетий. С этого времени она применялась как составная часть некоторых лекарств. Алхимики часто пользовались ей, проводя свои опыты. В седьмом веке один из них, Сунь Цзин Мяо, приготовил смесь из серой селитры. Нагревая эту смесь в тигле, он вдруг получил сильнейшую вспышку пламени. Этот опыт он описал в своем трактате «Даньцзин». Считается, что Сунь Сэй приготовил один из первых образцов пороха, который, правда, не обладал еще сильным взрывчатым эффектом. В дальнейшем состав пороха был усовершенствован другими алхимиками, установившими опытным путем три его основных компонента — уголь, серу и калиевую селитру. Средневековые китайцы не могли научно объяснить, что за взрывная реакция происходит при воспламенении пороха, но они очень скоро научились использовать ее в военных целях. Правда, в их жизни порох вовсе не имел того революционного влияния, которое оказал позже на европейское общество. Объясняется это тем, что мастера долгое время готовили пороховую смесь из неочищенных компонентов. Между тем неочищенные селитра и сера, содержащие посторонние примеси, не давали сильного взрывного эффекта. Несколько веков порох использовался исключительно в качестве зажигательного средства. Позднее, когда его качество улучшилось, порох стали применять как взрывчатое вещество при изготовлении фугасов, ручных гранат и взрывпакетов. Но и после этого долгое время не догадывались использовать силу возникавших при горении пороха газов для метания пуль или ядер. Только в xii 13 веках китайцы стали пользоваться оружием, очень отдаленно напоминавшим огнестрельное, но зато они изобрели петарду и ракету. От китайцев секрет пороха узнали арабы и монголы в первой трети XIII века арабы достигли большого искусства в пиротехнике. Они употребляли селитру во многих соединениях, мешая ее серой и углем, добавляли к ним другие компоненты и устраивали фейерверки удивительной красоты. От арабов состав пороховой смеси стал известен европейским алхимикам. Один из них, Марк Крек, уже в 1220 году записал в своем трактате рецепт пороха шесть частей селитры на одну часть серы и одну часть угля. Позже достаточно точно о составе пороха писал Роджер Бекон. Однако прошло еще около ста лет, прежде чем рецепт этот перестал быть тайной. Это вторичное открытие пороха связывают с именем другого алхимика, фейбургского монаха Бертольда Шварца. Однажды он стал толочь в ступке измельченную смесь из селитры, серы и угля, в результате чего произошел взрыв, опаливший Бертольду бороду. Этот или другой опыт подал Бертольду мысль использовать силу пороховых газов для метания камней. Считается, что он изготовил одно из первых в Европе артиллерийских орудий. Чтобы понять принцип действия огнестрельного оружия, надо хотя бы в общих чертах представлять себе Какие химические реакции происходят в пороховой массе? Если порох был хорошо промешан и правильно приготовлен, достаточно было одной искры, чтобы воспламенить его. Дело в том, что при нагревании свыше 300 градусов селитра начинала выделять свой кислород и отдавала его смешанным с ней веществам, то есть окисляла или сжигала их. Уголь в порохе играл роль топлива, доставляющего требуемый объем газообразных продуктов высокой температуры. Ввиду этого селитра и уголь сами по себе уже образовали взрывчатое вещество. Серу добавляли потому, что она способствовала образованию большого количества теплоты и облегчала воспламенение пороха. Сера загоралась уже при 250 градусах, а уголь только при 350. Как только огонь появлялся в какой-нибудь части этой смеси, горение распространялось с необыкновенной быстротой, потому что, раз начавшись, оно не требовало больше доступа воздуха и образовывало большое количество газов, имеющих высокую температуру. Газы с большой силой расширялись во все стороны, образуя взрывной эффект. Таким образом, горение распространялось одинаково и внутрь смеси, и по ее поверхности. Классический состав пороха – селитры 75%, угля 15%, серы 10%. Этот состав давал наибольший выход газов, но и здесь в них обращалось только около 40% пороховой массы. Остальное составляли твердые продукты горения. Они осаждались в виде копоти или вырывались при выстреле в виде густых клубов дыма. Вскоре после открытия Бертольда Шварца Порох получил уже самое широкое распространение, и его изготавливали в самых отдаленных уголках Европы. Каждый из компонентов смеси требовал особой подготовки. Уголь для пороха получали, обжигая ольховое дерево в особых железных ретортах, без доступа воздуха. Самородную серу путем плавки освобождали от посторонних примесей. Селитру некоторое время ввозили с востока. Потом открыли, что ее можно получать искусственно, если создать соответствующие условия. С конца XIV века выпуск селитры наладили в Италии и Германии. Ее добывали со стен погребов, предварительно смоченных раствором селитры, или из труб, наполненных винным камнем, известью, солью и мочой людей, пьющих вино. Полученную селитру осаждали с помощью вина и уксуса. Это был наиболее дорогой компонент поэтому селитру старались извлечь даже из подмоченного пороха. Для этого порох кипятили в уксусе. В ходе этой операции уголь всплывал вверх, сера осаждалась, а селитра растворялась. Затем ее выпаривали из раствора. Качество пороха во многом зависело от того, насколько полно и равномерно происходило смешение его составных частей. Для того, чтобы вещества лучше смешивались их подвергали сильному измельчению первоначально порох представлял собой тонкий мукообразный порошок пользоваться им было неудобно так как при зарядке орудий и аркебузов пороховая мякоть липла к стенкам ствола наконец заметили что порох в виде комочков гораздо удобнее он легко заряжался и при воспламенении давал больше газов два фунта порох в комьях давали больший эффект чем три фунта в мякоти В первой четверти XV века для удобства стали употреблять зерновой порох, получавшийся путем раскатывания пороховой мякоти со спиртом и другими примесями в тесто, которое затем пропускали через решету. Чтобы зерна не перетирались при транспортировке, их научились полировать. Для этого их помещали в специальный барабан, при раскручивании которого зерна ударялись и терлись друг о друга и уплотнялись. После обработки их поверхность становилась гладкой и блестящей.